По звуку мотора Тимофей определил, что это иномарка. Он выглянул в окно и увидел, как из новенького джипа вышли двое крутых парней. Бритая голова одного переходила в мощную шею, которую отягощала золотая цепь. Дорогие мобильные телефоны висели на поясе. В джипе громко играла музыка. Они о чем-то поговорили с отцом, видимо, о ремонте. Станция техобслуживания, которую отец открыл у себя во дворе, приносила неплохие доходы. У них был двухэтажный дом, два автомобиля, но Тимофею этого казалось мало. И в глубине души он позавидовал этим крутым парням. Ему тоже хотелось быть таким, как они. Но как этого достичь? Ему ведь только 17 лет. Желание быть крутым привело Тимофея в группировку ракетиров. Потом он стал заниматься торговлей наркотиками, и вскоре сам сел на иглу. Тюремное заключение или шальная пуля и то и другое могло быть его уделом. Неизвестно, чем бы все действительно закончилось, если бы не... Впрочем, пусть Тимофей сам расскажет вам историю своей жизни. Меня зовут Тимофей, и мне 25 лет. В то время, когда мне было 17 лет, я мечтал, чтобы быть важным и очень э, Богатым человеком, как многие сейчас молодые люди, наверное, об этом мечтают. Смотря на богатых людей нашего города, я всегда мечтал быть одним из них. Многие из тех людей, конечно, это люди, которые занимаются чем-то нелегальным и занимаются какой-то криминальной деятельностью. И я познакомился с очень влиятельными людьми, и они были моими учителями «Как жить как нормальный пацан». Мы занимались деятельностью и за рубежом, мы выезжали в европейские страны, где ракетировали и в Польше мы имели свою бригаду. Мы грабили людей и забирали у них деньги. Это была моя жизнь в то время. До 19 лет, пока мои родители не устали от э, того, что у меня дома были обыски. Э, мои родители имели возможность эмигрировать в США, и они уехали туда, я уехал с ними. Для меня это казалось, что это будет что-то новое, то, что я могу развивать э, свою бригаду и то, что они приедут ко мне в Америку. Несколько лет заняло для того, чтобы мне основаться там, чтобы выучить язык, чтобы наладить отношения с наркодилерами, с продавцами наркотиков. Э, и у нас были очень неплохие дела. Я жил вообще, и моя деятельность происходила в Голливуде, где мы занимались продажи наркотиков для большой публики людей сейчас очень популярная наркотик как экстази это был один из наших больших товаров, которые мы распространяли. Мы Зарабатывали очень большие деньги. И я считал, что я добился всего того, что может мечтать человек. Занимаясь этим, я сам начал использовать наркотики, потому что, когда ты занимаешься постоянно чем-то нелегальным, ты постоянно э, смотришь э, за спину и думаешь о том, что кто-то за тобой следит. Или это полиция, или это какие-то другие продавцы наркотиков, которые будут грабить. То есть... Там идет постоянная борьба за власть, постоянная борьба за деньги. В Голливуде очень много, конечно, используется наркотиков. Многие люди, мечтая о Голливуде, начиная использовать наркотики... Полностью разрушают свои жизни. И многие люди, я знаю, которые приехали туда с большими мечтами, покончили самоубийствами, очень многие оказались просто используемыми для порнофильмов. И живя в этом всем и используя наркотики, я становился точно таким же, Павшим. Я погряз в алкоголе, я погряз э, в большом использовании наркотиков, и я э, не видел выхода. Ты живешь в постоянном страхе, что за тобой следит полиция, и что ты можешь попасть в тюрьму на большой срок. То есть это все нагнетает на тебя такую обстановку, что ты используешь еще больше наркотиков, еще больше погрязаешь в этом. Конечно, у меня были аресты. Это не были только наркотики. Мы отправляли в Европу, в особенности в Польшу. Машины, которые были угнаны в США, и мы их переделывали номера и отправляли их в Польшу. Однажды я был арестован, и так случилось, что в доказательства моего договора Человек, который подслушивал мои разговоры и на телефоне, и подслушивал их, когда я договаривался с поляками о переправке машин, у них не оказалось только моей записи по какой-то случайности. И я оказался только одним, который вышел чист из воды. И это меня не остановило и не насторожило. Я подумал, что я просто счастливчик, и мне повезло. После этого мы... Перестали заниматься машинами. Мы продолжали продажу наркотиков. И мы это делали очень успешно. Проходило время, и... Мы увеличивали круг потребителей, то есть в Америке проходят такие большие дискотеки в пустыне или где-то в горах, где большое количество людей собирается от 5 до 10 тысяч человек, которые принимают по 2-3 таблетки за ночь, некоторые 5 таблеток за ночь, экстази и... Так случилось, что у нас был один прокол, когда большая партия наших наркотиков была забрана и конфискована, и за нами началась слежка, и это все давление, которое мы имели с моими друзьями, было вокруг нас, когда мы явно видели, что машины ездят, следят за нами, когда наши телефоны были э, подслушиваемые. И поэтому нам пришлось на время прекратить сильные активности и... Когда ты находишься в безделии, были очень большие, конечно, состояния стресса, когда стучат тебе в дверь, и ты думаешь, что это пришли за тобой, потому что мы знали, на что идем. Это большие сроки в тюрьме за продажу наркотиков. Мы пытались вырваться из своего города, чтобы поехать куда-то, развеяться. Ездили в Лас-Вегас часто, но это не приносило никогда никакого... В последнее время удовольствие, и я начал тогда думать о том, что нет смысла в жизни, когда мы шли куда-то, я думал, если меня застрелят, это будет очень хороший выход из моей ситуации, у меня... Пропало все желание к жизни, поэтому я жил каждый день, мучаясь и принимая все больше наркотиков и становясь полнейшим алкоголиком, который пил очень много каждый день. Когда я смотрел на эти дорогие машины, когда я смотрел на людей, которые вроде бы идут по улице, улыбаются и радуются жизни, тогда я в тот момент понял, что это оно... Не то счастье, к которому я шел так долго и достиг, оно совершенно разрушило мою жизнь. Совершенно забрало все цели из моей жизни. У меня проживает э, в Америке мама. И я долгое время не поддерживал с ней никаких контактов, я не звонил ей, я не приезжал к ней, и я ей позвонил, чтобы узнать, потому что у меня было такое чувство, что, может быть, она умерла, и такое внутреннее родственное чувство какое-то мне не давало покоя». Я позвонил ей, и она попросила меня приехать. Ну, я услышал ее голос, я обрадовался, что она не умерла, что все нормально. И я решил, что я не приеду к ней, буду так сам в себе и гибнуть. Но что-то внутри меня, какой-то голос все-таки подталкивал меня, чтобы я поехал. Последний момент, это был конец недели, я решился... Приехав к ней с запасом горючего, я был такой настроенный только, чтобы она меня не спрашивала никакие вопросы. Я пришел к ней, она как раз была не очень э, хорошо себя чувствовала, она была у себя в комнате. Я пришел к ней, сел у нее у кровати, и мы с ней просто сидели несколько минут, молчали. Она плакала, потому что радовалась, что видит меня. Я даже почувствовал себя как-то... Уютно то, что я оказался рядом с родным человеком, то, что я не ощущал очень долгое время. И она спросила меня прямо, ты, наверное, используешь наркотики. И для меня это был, конечно, очень большой шок в тот момент. Но что-то внутри меня, опять же, не дало мне сказать Нет, и я сказал, да, я использую наркотики. И она успокоилась, она перестала даже плакать, что было очень удивительно для меня. И она сказала, ну давай тогда будем пытаться помочь тебе, как-то нужно тебе остановиться в этом. И я сказал, хорошо. Я с ней провел еще один день, это была суббота, когда я все ждал, что мне захочется использовать мои наркотики. Но прошла суббота, и я не... Принял ничего. И на следующий день было воскресенье. Моя мама уговорила меня пойти в церковь, потому что она верующий человек и она верила в Бога. Я все как-то хотел отказаться, но опять внутри голос меня сказал, что ты ничего не потеряешь. Мы пошли в церковь и я там сидел и смотрел на лица людей, которые были очень которые были довольны и которые не имели таких, может, шикарных машин, не были так прекрасно одеты, но которые были счастливы, улыбались, радовались. И я посмотрел на эти взгляды, я понял, что, может, это неправильные были мои цели, может, я неправильно свою жизнь и себя настраивал, а может надо было вот здесь в церкви с этими людьми находиться и быть счастливым, и не испытывать этого всего горя и грязи, которая в мире из-за наркотиков и алкоголя. И когда был призыв в церкви, когда пастырь церкви призывал, что если кто-то чувствует себя грешником, если кто-то не имеет цели, не знает может Бога, Прийти к Нему, и Он поможет. И я тогда, конечно, нуждался в большой помощи. И я вышел, покаялся и принял решение, что я буду верить в Бога. И я уверовал тогда в Бога. И Бог после того сразу начал... Путь моего спасения Я думал, что вот мне захочется использовать наркотики Вот я начну опять, сорвусь Но не было никаких признаков того, что я не могу прожить дня без наркотиков И так случилось, что люди вокруг меня были все верующие И мой двоюродный брат, который очень мне помог в первый месяц Я уехал к нему в город, и я прожил у него месяц Мне иногда хотелось принять, но я тогда вспоминал о Боге, и Бог ободрял меня, и я говорил, что с Богом я могу победить вот это желание. Я счастлив, что сейчас я с Богом, что я могу трудиться и рассказывать людям о том, чтобы выбирать правильные цели в жизни, что нужно выбирать Бога, который не оставит никогда и не покинет, с которым можно идти вперед. И ничто не может заменить истинную христианскую веру, которую сейчас я имею. Никакие наркотики, никакой алкоголь, ни друзья, ни благосостояние в обществе. Ничто не заменит то, что даст Бог. Это Мир и счастье в твоем сердце, и никогда не поздно, или вам 25 лет, или вам 15, никогда не поздно сделать правильный выбор. Что бы вы в своей жизни не делали, как бы вам не казалось, что вы ужасное сделали, Бог все прощает и дает новую жизнь и благословляет. Свои отклики, вопросы, пожелания присылайте по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 93, 93, Харьков 61003, Украина. Благодарим всех за внимание. Да хранит вас Господь, друзья!